то, что делает её особенной. Эпиграф. Истинная красота это огонь уверенности в себе, который горит внутри. Бери Давенпорт. В тот день, когда моим близнецам Мелоди и Джессике исполнилось 7 лет, я заехала к ним в школу, чтобы передать кексики для Джессики и донаты для Мелоди. В школе я встретила директора миссис Коннелли, которая пригласила меня к себе в кабинет. Заметив испуг на моём лице, она поспешила успокоить меня. Хотела рассказать вам кое-что хорошее о Мелоди. Мелоди говорила, что с ней произошло на прошлой неделе, спросила миссис Коннелли, когда мы уселись в её кабинете. Что-то не припомню, ответила я. Дочери много рассказывали про школу. Но я не помнила историю, которая могла быть связана с директрисой. Оказывается, один из четвероклассников в последнее время вёл себя очень плохо. На прошлой неделе он подсел к Мелоди в столовой и спросил, что у неё с лицом. В ответ Мелоди начала плакать. Услышав это, я расплакалась сама. А следом за мной плакать начала директриса. Мне кажется, что Джессика и Мелоди очень красивые девочки. Они близнецы. Единственное их отличие в том, что Мелоди родилась с фронтонозальной дисплазией или расщелиной лица. Мелоди не надо оперировать. Её нос дышит нормально. Проблема только в том, что кончик носа немного сплюснут. Глаза расположены чуть шире, чем у остальных людей, и волосы над лбу растут треугольным выступом. На мой взгляд, Мелоди похожа на хорошенькую куколку. Хирург предупреждал нас, что дети в начальной школе могут смеяться над внешностью дочери, поэтому мы всегда сможем сделать ей операцию. Но мне казалось, что Мелоди выглядит совершенно нормально и сможет пережить насмешки. Когда в моём присутствии дети спрашивали дочь, почему у неё такой странный нос, я объясняла чтобы отличать ее от сестры. Однажды кто-то из детей сказал, что нос Мелоди слишком короткий, и я решил обсудить с ней, как он работает. «Ты дышишь нормально?» «Да». «Запахи чувствуешь?» «Чувствую». «Ну, если нос нормально работает, какая разница, большой он или маленький?» «Никакой». Я говорила Мелоди, что у неё самый удобный в мире нос, чтобы его целовать. Каждый вечер перед сном я целовала её в носик. Недавно Джессика заявила кому-то из детей, что у неё острый нос, чтобы отличаться от сестры, у которой нос плоский. Я хотела серьёзно поговорить с Джессикой, но потом подумала, что она ничего плохого не сказала. Джессика просто констатировала, что у них с сестрой разные носы. Вот и всё. Мои девочки очень похожи, но при этом они осознают и ценят свои внешние различия. Однако вернёмся к разговору с директрисой. Ученик четвёртого класса поступил грубо, и Мелоди при всех расплакалась. Через несколько минут он понял, что наломал дров. Директриса вызвала их обоих в коридор, где мальчик извинился перед моей дочерью. "Я тебя прощаю", ответила Мелоди. Мне часто говорят всякую ерунду о моём носе. Так что не волнуйся, всё нормально. Мальчик устыдился и сам расплакался. Нет, сказала директрисе дочери. Это совершенно ненормально, когда другие говорят тебе гадости по поводу твоего носа. Эти люди очень плохо себя ведут. Но я их всё равно прощаю, ответила дочь. Я очень люблю школу. И она вернулась в класс. В тот вечер за ужином Джессика была полностью увлечена десертом, и я решила поговорить с Мелоди. Я слышала от миссис Коннелли, что ты недавно простила одного мальчика. Я очень горжусь твоим поведением, сказала я Мелоди. Дочка широко улыбнулась. Мама, меня не очень волнует, что мне говорят, ответила она. Я всех их прощаю. Я только не могу понять, У меня есть отличительная черта, и они почему-то хотят над ней смеяться. Я особенная, потому что у меня нос, который очень удобно целовать. Что в этом плохого? Я спросила Мелоди, хочет ли она знать, почему у неё нос такой формы? Дочь сказала, что хочет. Тогда я самыми простыми словами объяснила ей, что такое фронтоназальная дисплазия. Я также сказала, что из-за фронтоназальной дисплазии ее волосы на лбу растут иначе, чем у других детей. «Я обожаю свои волосы», — сказала дочь. «Это еще одна моя отличительная черта». Потом она рассказала мне, что когда ее учительница английского языка была маленькой, над ней смеялись, потому что она плохо говорила по-английски. У другой учительницы длинный нос, над которым в детстве тоже смеялись. Я добавила свою ложку дёгтя, вспомнив, как у меня была сильная экзема, которая вызывала смех. Я добавила, что до 18 лет считала себя некрасивой. "Да ты что, мама?" удивилась Мелоди. "Ты очень красивая. И ты, радость моя, тоже очень красивая", ответила я. "Я рада, что ты сама это знаешь". "Прекрасно знаю", Николь, её детская подруга, сказала мне об этом, когда я была совсем маленькая. Её мама и она моя самая близкая подруга. Я поняла, что не нужно убеждать дочь в том, что она и сама знает и успокоилась. Садия Родригес.